Глава 36. Снова 1 на 1. Арина. Мне кажется, все, что происходит, происходит не в заправду и не со мной. А на самом деле я сейчас дома, пью свой вечерний чай, просматриваю видео с какого-нибудь модного показа или занимаюсь лекциями. Но никак не еду куда-то в ночь с пугающим. Непредсказуемым и опасным братом Гордея. Итак, произносит Демьян, раскуривая сигару и затягиваясь. Пока он делает это, он держит руль одной рукой, а потом, вдобавок к этому, еще проезжает на красный. Возможно, его тормознут, и тогда мне удастся сбежать, но все сходит ему с рук. Я сцепляю пальцы в замок так, что белеют костяшки и молчу. «Вначале послала нахер, а теперь он снова тебе понадобился? Хочешь еще раз его убить?» «Я ничего такого не хочу», — выдавливаю я из себя. «Куда ты меня везешь?» «Куда-нибудь в темное, безлюдное место». «Что? З Зачем?» «Хочу преподать тебе урок, чтобы ты не путалась больше под ногами». От его слов спина сейчас же покрывается липким, холодным потом, потому что я не сомневаюсь в том, что он может. Я хватаюсь за дверную ручку и дергаю за неё, снова пытаясь выбраться, не обращая внимания на то, что машина двигается на скорости. «Не выходит» и мне хочется плакать от своего бессилия. «Да угомонись уже! Я пошутил! Везу тебя домой!» Летит мне в спину. Когда я даю себе труда внимательнее присмотреться в пейзаж за окном, то и правда вижу знакомую улицу. «У тебя дурацкие шутки!» Бормочу я, вновь откидываясь на сиденье. Перевожу взгляд на свои руки... Они подрагивают. Так что тебе нужно от моего брата? Ничего. Ага, может, стоит напомнить, где я тебя встретил, да еще на веселе. Ты к нему ехал? Он дома? Спрашиваю я и заглатываю. Демьян сбрасывает скорость и прижимает машину к обочине. Нет, он не дома произносит, поворачиваясь ко мне и смотря на меня в упор. «А если спросишь, где?» «Я тебя пошлю». Я чувствую, как загораются щеки. «Хватит и того, что из-за тебя он провалялся в больнице почти два месяца». «Что?» Выдыхаю я и даже мотаю головой. «Димьян, какая больница?» Я так потрясена, что даже робость меня оставляет. «Не знала?» «Ну, конечно! Зачем нежному цветку такие подробности?» Мир начинает вращаться, в глазах темнеет, и мне становится трудно дышать. «Как так? Как же так?» «Нет, нет и нет, я не хочу, совершенно не желая в это верить!» «Демьян, расскажи мне, пожалуйста!» Выпаливаю я, а когда он отворачивается, я вцепляюсь в его плечо. «Расскажи мне, он не говорил! Никто не говорил! Я не знала!» Он поворачивает голову и смеривает меня взглядом. Я отпускаю его и сейчас же возвращаюсь на свое сиденье. «Что рассказывать?» — произносит он после паузы. «Что ты, блядь, сначала привязала его к себе, а потом выскочила замуж за другого? Он с катушек слетел. Когда ехал к тебе, влетел бетонное ограждение. Ему просто повезло, что он остался жив. Потом снова попёрся на дорогу. Был невменяемый. В общем, хорошо, что ты тогда съебалась. У меня руки чесались тебя придушить». Я слушаю его а все внутри наполняется пульсирующей болью. Я чувствую, что не могу нормально дышать. Мысли разбегаются. Я не понимаю, не понимаю, не хочу принимать такую реальность. Но вспоминаю, каким странным Гордей казался, когда пришел ЗАГС. Его пошатывало, он еле стоя на ногах. Все решили, будто он пьяный. Тогда, как на самом деле... Боже, Боже мой! Перед лицом все кружится. Мне кажется, я сейчас задохнусь. Я закрываю глаза и приваливаюсь к дверце. Мне так критически необходимо на воздух. Чувствую, что машина замедляет ход, потом останавливается. Еще секунда, и моя дверца открывается. Я вываливаюсь, но стоять на ногах не в состоянии. Меня всю шатает. Если бы Демьян не подхватил. На ногах не держишься. Цедит он, поддерживая и прислоняя меня к машине. Сколько ты выпила? Два коктейля. С такого количества так развезло? В первый раз, что ли? Я... я не знала шепчу я, игнорируя его вопрос и думая только о том, что он сказал насчет Гордея. «Не знала об аварии. Он... у него зрение испортилось. Это из-за этого?» «Боже, как же мне больно! Невыносимо больно от мыслей, как плохо ему было тогда! А я... а я... Я думала, на воздухе мне станет легче». Но здесь меня начинает мутить еще сильнее. Я отталкиваю Демьяна, отбегаю на пару шагов, плюхаюсь на колени и меня выворачивает наизнанку. Боже мой! Один раз, второй, третий. Когда заканчивает, я продолжаю сидеть на коленях, пытаясь отдышаться. Внутренности скручивает отрезка нехватки жидкости. «Держи!» — слышу за спиной, и перед моим носом появляется бутылка. Я плохо реагирую. Перед глазами лишь картина того, как Гордей пришел тогда в ЗАГС и просил. Так просил меня пойти с ним. Демьян поднимает меня на ноги и начинает умывать. Частично вода попадает и на одежду. «Отстань, отпусти!» Мотая я головой, не зная, куда деваться от стыда, но он чуть ли не насильно вливает в меня воду. «Пей давай!» – произносит приказным тоном, вновь зажимая меня между машиной и собой. Не церемонится и зажимает нос, буквально заставляя сделать несколько глотков. Он грубый, отвратительно навязчивый, но едва вода попадает в мой желудок, «Мне и правда делается легче». «Ты плохо влияешь на него», — говорит Демьян. «Как бы я хотел, чтобы он забыл тебя раз и навсегда!» «Я люблю его и всегда, всегда очень сильно любила. Я сжимаю голову руками. Не хочу, просто не хочу ничего слышать. «Отвези меня домой, пожалуйста!» — бормочу я. «Отвези домой!» «Так и хотел сделать, но хер тебя можно оставлять сейчас одну. Поехали!» Он усаживает машину, и мы снова куда-то едем. «Мы куда?» – выдавливаю я из себя. «Туда, куда ты с самого начала хотела. И разбирайтесь сами». «Нет, стой! Я не хочу!» «Сначала хотела, теперь уже нет? Быстро ты меняешь свое мнение!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Как хочешь! Он в клубе сейчас, но я не знаю, один или нет!» «Домой! Тогда точно домой!» — выпаливаю я. «Ладно!» «Стой! Отвези, пожалуйста, в клуб!» Когда мы подъезжаем, я по-прежнему неровно стою на ногах, а еще все так же плохо соображаю иначе не попёрлась бы сюда, да ещё в таком виде. На самом деле я не знаю точно, как выгляжу. Наверное, не самым лучшим образом». Демьян поддерживает меня, хватив за плечо. «Не представляю, что стану делать, если мы обнаружим Гордея с девушкой. Но он имеет право. Я ведь сама разорвала наше соглашение». Мы проходим зону танцпола и поднимаемся на второй этаж. Снова куда-то идем. Я уже жалею, что поддалась порыву, и мне хочется рвануть вниз, но хватка демьяна просто-таки железная. Он буквально подтаскивает меня к одной из дверей и стучится. Не дожидаясь ответа, открывает ее и заталкивает меня внутрь. Я влетаю в огромный. Кабинет, чем-то напоминающий офисный, но более дорого обставленный. Не какая-то приватная комната с огромной кроватью, как я боялась. Это все я улавливаю периферийным зрением. Основное же направлено только вперед. Гордей сидит в кресле за большим столом. Перед ним раскрытый ноутбук и... «Никакой девушки рядом!» При нашем появлении он поднимает на меня глаза, но и только. Ни одна мышца не дергается на его лице. «Напилась и ошивалась под твоими окнами», — говорит Демьян, сдавая меня с потрохами. «Сам думай, что с ней делать!» А вслед за этим дверь за моей спиной захлопывается. Мы с гордеем остаемся в замкнутом пространстве один на один.